опасаясь за собою слежки осторожного Гриншпана и боясь провалить дело, я решил в этот день не выходить больше из гостиницы. Поздно вечером зашел ко мне один из моих агентов и доложил, что все они внимательно весь день следили за моими субъектами и точно установили, что проживают они на окраине Праги, при переплетной мастерской с вывеской переплетная мастерская Я Гриншпана. В течение дня они несколько раз выходили и приходили обратно. И наконец, один из них, поменьше ростом, Зельберштейн, вернулся в последний раз в 9 часов, после чего они переплетную закрыли, а в боковых от нее окнах появился свет. Тут же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 организовано там же. Оба сообщника живут вместе, прикрываются вывеской переплетной мастерской, то есть декорацией удобной, так как этого рода мастерство требует и бумагу, и клей, и всякие инструменты для теснения, быть может, пригодные и для подчистки, и вырезания марок. Я позвонил Ковалику,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 Ой, вей. Какая полиция? Что вам угодно, господин Оберполицмейстер? Открывайте немедленно, или мы выломаем дверь. Угроза подействовала, и трясущийся от страха Зильберштейн в пантофлях раскрыл двери. Мы быстро вошли в комнату, в мастерскую. Тут был прилавок, верстак, стол и две табуретки. В стороне виднелась кровать на который приподнялся навстречу нам всклакоченный Гриншпан. В соседней комнате была столовая, а еще дальше комната супругов Зельберштейн, вернее Гриншпан, так как Зельберштейн оказался родным братом Гриншпана, освоившим себе чужую фамилию, прикрываясь которой он и получал всю корреспонденцию до востребования при нашем, а в особенности моём появлении первые слова Гриншпана, обращенные к Зельберштейну были: "Ну что, Яша, не говорил я тебе?"